Опытные образцы на базе танков Т-10 и Т-10М. База танков Т-10 и Т-10М послужила для создания нескольких боевых машин. Правда, количество их было невелико, а в некоторых использовались только элементы ходовой части и моторно-трансмиссионного отделения этих тяжёлых танков. Плавсредства для Т-10. Объект 755. В 1955 году Челябинский Кировский завод получил задачу спроектировать и изготовить комплект индивидуальных плавсредств к танку Т-10. Планировалось в 1956 году изготовить 5 комплектов, но чуть позже количество сократили до 3. ЧКЗ разрабатывал общий проект, а изготовление понтонов и гребных винтов поручили заводом Красная Сармова в Горьком и Навашинскому судостроительному. Мордовщиковская судоверфь, город Навашино, Горьковской области. Однако работы шли крайне медленно. И 9 января 1957 года заместитель министра оборонной промышленности Махонин направил главному инженеру ЧКЗ письмо следующего содержания. Планом опытно-конструкторских работ, утвержденных Министерством обороны СССР, Челябинскому Кировскому заводу поручено проектирование и изготовление индивидуальных сплавов средств для танков Т-10, объект 755, со сроком предъявления опытных образцов в июле 1956 года. После двукратного обращения Министерство транспортного машиностроения по просьбе завода Министерство обороны дало согласие перенести поставку трех опытных образцов плавсредств с июля 1956 года на первый квартал 1957 года. Как только был перенесен срок, исполнители задания успокоились и перестали выполнять эту работу, в результате чего изготовление узлов плавсредств и дополнительного оборудования Т-10 Как для Навашинского завода, так и для завода «Красная Сармова», поставляющим ЧКЗ понтоны и грибные винты, в настоящее время обстоит неудовлетворительно. Закончить работу удалось лишь к началу 1958 года, и три комплекта плавсредств поступили на испытания. Комплект состоял из шести металлических понтонов, заполненных пенопластом, которые крепились к танку Т-10, по два по бокам и по одному спереди и сзади, в результате чего получался своеобразный паром размером 10 на 12 метров. Установка понтонов требовала до двух часов работы 6-8 человек и помощи трехтонного автокрана. Движение по воде осуществлялось при помощи грибных винтов, которые вращались с помощью специальных редукторов с приводом от ведущих колес танка. Максимальная скорость на плаву в спокойной воде составляла 11,5 км в час. Большие размеры понтонов позволяли перевозить на них, помимо самого танка, ещё и пехотинцев или грузы массой до 3 тонн. После форсирования водной преграды понтоны сбрасывались без выхода экипажа из танка. Масса всего комплекта составляла без малого 15 тонн. испытание 3Т10 10 средствами провели на Черном море в январе-феврале 1958 года и выявили ряд недостатков конструкции, которые дорабатывались до 1959 года. К этому времени на серийное производство уже был поставлен танк Т-10М, и ГБТУ поставило вопрос о проектировании аналогичного комплекта для этой машины. Но вскоре дальнейшие работы по плавсредствам для тяжелых танков прекратили. Танк с противоатомной защитой. Объект 756. Большая вероятность ядерной войны в середине 1950-х годов потребовали от конструкторов проведения работ по защите танковых экипажей от поражающих факторов ядерного взрыва. В феврале 1955 года Челябинский Кировский завод получил задание – Спроектировать, изготовить и сдать на испытания в первом квартале 1957 года опытный образец танка с узлами и аппаратурой, позволяющий повышать защитные свойства серийного Т-10 от воздействия ударной волны атомного взрыва. В документах завода такая машина именовалась как «Объект 756». Однако, как это часто бывало, Из-за значительной загрузки предприятия выполнение заказа затянулось. 26 января 1957 года заместитель министра обороны и промышленности Махонин направил директору ЧКЗ письмо, в котором указывал: Изготовление новых деталей объекта 756 как на Челябинском Кировском заводе, так и на заводе номер 200 ведется крайне медленно. Примите меры и о ходе изготовления и сборки Объекта 756 доложите не позднее 1 февраля сего года. Согласно просьбе НТК ГБТУ, этот образец крайне необходимо сдать не позднее марта сего года для проведения специальных испытаний. Первый пробег танк Объект 756, оснащённый противоатомной защитой, совершил 4 апреля 1957 года. После устранения недостатков машину передали на полигонные испытания. Ряд решений, использованных в конструкции объекта 756, впоследствии реализовали в танках Т-10М. Танк Т-10 с гидротрансмиссией, объект 266. В 1951 году Всесоюзный научно-исследовательский институт номер 100 совместно с Ленинградским Кировским заводом Получили задание спроектировать и изготовить гидромеханическую трансмиссию для тяжёлых танков Т-10. Работы велись под руководством конструктора Крюкова. Через два года на испытание вышел танк Т-10 с такой трансмиссией ГМТ-266. Машина имела заводское обозначение «Объект-266». Испытания показали, что при движении гидротрансмиссия сильно перегревается – что являлось следствием её низкого коэффициента полезного действия при небольших нагрузках. После доработки трансмиссии в 1955 году её вновь установили в Объект-266 и провели его испытания совместно с серийным танком Т-10. Выяснилось, что использование ГМТ-266 приводит к повышенному расходу топлива танка и быстрому выходу из строя двигателя. Трансмиссию вновь отправили на доработку и в 1957 году в очередной раз провели её испытания в «Объекты-266» совместно с серийным тяжёлым танком. Несмотря на то, что многие недостатки к этому времени удалось устранить, и результаты испытаний оказались неплохими, дальнейшие работы по гидротрансмиссии к тяжёлому танку прекратили. «Объект-266» сохранился до наших дней и в настоящее время он находится в экспозиции Военно-исторического музея вооружения и техники в подмосковной Кубинке. Самоходно-артиллерийская установка, объект 268. 2 июля 1952 года постановлением Совета министров СССР Ленинградскому Кировскому заводу предписывалось спроектировать и изготовить 152-мм самоходно-артиллерийскую установку, которая в перспективе должна была заменить имеющуюся в войсках ИСУ-152. В качестве базы для новой машины предполагалось использовать шасси тяжёлого танка Объект 730, испытания которого в то время велись. К концу года ОКБТ под руководством Котина подготовила пять вариантов самоходки которая получила заводское обозначение «Объект-268». В качестве основного вооружения предполагалось использовать мощную 152-мм пушку М-64, разработку которой вёл завод номер 172. В январе 1953 года проекты рассматривались в ГБТУ ВС. Любопытно, что среди них были варианты с установкой орудия во вращающейся башне. Однако военные выбрали схему с неподвижной броневой рукой. Видимо, сказывался опыт прошедшей войны. К лету ОКБТ подготовила проект утвержденного варианта, но дальше работы застопорились. Лишь в марте 1955 года Совет Министров СССР утвердил окончательную смету и сроки изготовления машины. ЛКЗ должен был подать один образец в первом квартале 1956 года на заводские и еще два в четвертом квартале на полигонные испытания. Однако опытный образец объекта 268 был изготовлен Ленинградским Кировским заводом лишь в начале 1957 года. Машина представляла собой самоходку с передним расположением боевого отделения и экипажем из пяти человек: механик-водитель, командир, наводчик и заряжающий. Корпус был практически идентичен корпусу танка Т-10 и изготавливался из бронелистов толщиной 50-120 мм. В качестве силовой установки использовался двигатель В-12-6 мощностью 750 лошадиных сил и жидкостной эжекционной системы охлаждения. Трансмиссия и ходовая часть полностью заимствовались от Т-10. Броневая рубка изготавливалась из листов толщиной 187, 100 и 50 мм. Лоб, борта и корма соответственно. В лобовом листе в подвижной бронировке устанавливалась 152-мм пушка М-64 «М-64» оснащённая механизмом досылания, системой продувки канала ствола после выстрела и двухкамерным дульным тормозом. Начальная скорость её осколочно-фугасного снаряда массой почти 44 кг составляла 760 метров в секунду. Дальность прямого выстрела – 900 метров. По цели типы танк максимальная дальность стрельбы – 13 000 метров. Для ведения огня использовались телескопический шарнирный прицел, ТШ-2А и панорамный ЗИС-3. Последний обеспечивал введение огня закрытых позиций. Углы обстрела орудия по горизонту составляли 12 градусов, а по вертикали от минус 5 до плюс 15 градусов. Для облегчения работы заряжающего в боевом отделении установили специальный цепной транспортер. Командир имел в своем распоряжении специальную башенку, установлены на крыше корпуса и оснащённую оптическим дальномером ТКД-09. На люке заряжающего на зенитном станке устанавливался 145 миллиметровый пулемёт ПКТ с возможностью воздушно-наземной стрельбы. Возимый боекомплект составлял 35 выстрелов раздельного заряжания и 500 патронов к пулемёту. Заводские испытания объекта 268 прошли весной 1957 года и в мае отчёт по ним направили в ГБТУ. Чуть позже машину направили на НАБТ «Полигон». Однако из-за того, что вопрос с постановкой пушки М-64 на производство так и не был решён, все работы по Объекту 268 прекратили. Единственный образец этой машины находится в экспозиции Военно-исторического музея бронетанкового вооружения и техники в Кубинке. Ракетный танк Объект 282 В конце 1950-х годов в Советском Союзе широко развернулись работы по разработке танков не с артиллерийским, а с управляемым ракетным вооружением. В то время казалось, что его использование окончательно вытеснит классические танковые орудия. Работы по созданию таких боевых машин начались после принятия постановления Совета министров СССР от 8 мая 1957 года, а О создании новых танков, самоходных артиллерийских установок, истребителей танков, противотанковых средств и управляемого реактивного вооружения для них. Согласно этому документу, к проектированию привлекались все танковые заводы Советского Союза, каждый из которых получал своё задание. Так, Ленинградский Кировский завод должен был разработать машину на базе серийного тяжёлого танка Т-10. В качестве её основного вооружения предполагалось использовать 170 миллиметровую противотанковую управляемую ракету «Саламандра», проектированием которой занималось конструкторское бюро НИИ-48. Ракета имела кумулятивную боевую часть, система управления предусматривалась дублированной, ручная и по радиолучу, максимальная дальность стрельбы – 3000 метров днём и до 1000 метров ночью. Предполагалось, что на танке будет размещено до 25 таких ракет. Новая машина получила заводское обозначение «Объект-282». Её разработкой руководил главный конструктор ЛКЗ «Котин». Изготовление опытного образца завершилось в 1959 году. Корпус объекта 282 имел высоту всего 1250 мм, толщиной 60-150 мм, установленных под большими углами наклона к вертикали. В результате танк имел высокую снарядостойкость Его лобовую проекцию не пробивали 122-мм бронебойные с начальной скоростью 1000 м в секунду и 85-мм кумулятивные снаряды. Для повышения защиты от мин днище сделали двойным. В результате получилась довольно компактная 44-тонная машина с очень высоким уровнем защиты не только от обычных, но и от ядерных средств поражения. Корпус разделялся на три отделения. Переднее, в котором размещались баки с топливом, среднее, в котором находился экипаж, механик-водитель и командир-оператор, и заднее, моторно-трансмиссионное. Переднее отделение отделялось от среднего 30 миллиметровой броневой перегородкой. Две пусковые установки ракет «Саламандра» с барабанными укладками размещались вдоль бортов среднего и заднего отделений. В каждой укладке имелось по четыре ракеты. Для проведения выстрела установки выдвигались вверх через люки, в походном положении убирались внутрь корпуса. Для наблюдения за полётом ракет и управления ими после выстрела оператор имел специальную вращающуюся башенку с подвесным полом на котором и размещалось его рабочее место. В качестве оборонительного вооружения на объекты 262 устанавливался 762-мм пулемёт СГА-МТ. В качестве силовой установки на танке использовался двигатель В-12Ф мощностью 1000 сил Форсированный вариант В-12-6 с эжекционной жидкостной системой охлаждения, обеспечивающий объекту 282 максимальную скорость в 50 км в час. На танке использовалась восьмиступенчатая планетарная коробка переменной передач, а также ходовая часть и подвеска от Т-10М. И если Ленинградский Кировский завод сумел изготовить Объект 282 в срок, то НИИ-48 со своей задачей не справилась. Довести ракеты «Саламандра» никак не получалось. Поэтому для испытаний танк немного переделали вооружив 132 и 152-мм неуправляемыми турбореактивными снарядами, 6 152-мм для правой и 8 132-мм для левой установок. Сами пусковые установили вдоль бортов на корме корпуса. Для возможности корректировки при стрельбе машину оснастили системы дистанционного управления огнём «Тополь». В таком варианте танк получил обозначение «Объект 282Т». Испытания показали, что система «Тополь» работает недостаточно эффективно и является весьма сложной по конструкции, и дальнейшие работы по объекту 282Т прекратили. В 1959 году Ленинградский Кировский завод проработал второй вариант танка, получивший обозначение «Объект 282К». От предыдущего он отличался наличием только одной пусковой установки в кормовой части. При этом возимый боекомплект увеличили до 40 снарядов. Однако этот проект остался только на бумаге. Танк «Объект-272М» с ПТРК «Малютка». В 1962 году, ещё до принятия на вооружение ПТРК «Малютка», конструкторы Ленинградского кировского завода под руководством Котина спроектировали и изготовили на базе Т-10М танк с установкой этого комплекса. Машина получила заводской индекс Объект 272М. Для запуска ракет использовалась рама с тремя направляющими, закрепленная на задней части башни танка. Рама могла автоматически подниматься или опускаться. Для управления ракетами оператор мог использовать штатный прицел танка Т-2С. Три ракеты были установлены на раме, еще три – внутри. При этом боекомплект машины остался без изменений. ПТРК «Малютка», управляемая по проводам, имела дальность стрельбы от 500 до 3000 метров. Её ракета с кумулятивной боевой частью пробивала установленный вертикально 400 миллиметровый гомогенный лист брони. Испытания опытного образца Объекта 272 прошли зимой 1963-1964 года и показали хорошие результаты. Было принято решение об изготовлении опытной партии таких машин из 10 штук. Однако потом от этого отказались. Открытая установка ракет на башне Т-10М оказалась сильно уязвимой на поле боя. Минно-инженерный тральщик. МИД. Проектированием такой машины занималось конструкторское бюро завода номер 78 в Челябинске с конца 1956 года. В качестве базы использовался шасси танка Т-10, а сам тральщик предназначался для проделывания сплошных проходов в минных полях. Большинство тралов проделывают их по ширине гусениц танка. В 1959 году изготовили первый образец «МИД», который именовался как «Объект 211». Машина представляла собой Т-10 с демонтированной башней и оборудованием боевого отделения. Экипаж машины составлял три человека. Механик-водитель размещался там же. В средней части корпуса имелись рабочие места командира с вращающейся командирской башенкой и оператора с неподвижной наблюдательной башенкой над ним. Тральщик оснащался дополнительной трансмиссией для отбора мощности, лебёдкой и гидросистемой для десятикратного увеличения тягового усилия. При помощи лебёдки и гидросистемы осуществлялся подъём или опускание рабочего оборудования – специального трала. Объект 211 оснащался так называемым «ножевым тралом», состоявшим из двух массивных секций с закрепленными на них ножами-плугами. Они заглублялись в грунт, мины извлекались на поверхность и отводились в стороны от полосы движения тральщика. Масса навесного оборудования объекта 211 составляла 5400 кг. Испытания показали, что такая конструкция трала неэффективна на мёрзлом, сыпучем или тяжёлом грунте. Следующий образец, Объект 213, оснащался катковым минным тралом нажимного действия. Мины взрывались при наезде на них массивных катков, изготовленных из стального литья. Масса трала Объекта 213 составляла 11 тонн. Среди достоинств отмечалась довольно высокая скорость траления – до 15 км в час. И высокая устойчивость к взрывам – катки выдерживали до 15 подрывов зарядами массой 6-7 кг. Однако недостатки были присущи и этому образцу. Трал плохо работал на размокших грунтах и песке, а трансмиссия машины подвергалась значительной нагрузке и часто выходила из строя. Чтобы совместить достоинства обеих машин, завод имени Орджоникидзе в 1962 году изготовил ещё один образец – Объект 220. Он имел две секции на живых колейных и однорядную катковую секцию тралов, Однако в связи с принятым в 1961 году решением о прекращении производства тяжелых танков, все работы по машинам МИД прекратили. Шасси для самоходных, артиллерийских и пусковых ракетных установок. Узлы и агрегаты танка Т-10, как самые тяжелые серийные боевые машины, использовались для изготовления различных сал и пусковых установок. В 1955 году В Советском Союзе началась разработка мощных артсистем, предназначенных для стрельбы как обычными, так и ядерными боеприпасами на дальность до 50 километров. Проектирование велось двумя коллективами. ЦКБ-34 занималась 406-миллиметровой пушкой, а Коломенское КБ машиностроения 420-миллиметровым миномётом. В документах системы именовались как Конденсатор 2П, 2А3 и ОК. 2Б1 соответственно. Они имели стволы длиной почти 20 метров. Шасси для установки этих монстров разрабатывало конструкторское бюро Ленинградского Кировского завода под руководством Котина. Для них использовали элементы ходовой части, подвески, двигатель и трансмиссию тяжелого танка Т-10. Шасси для конденсатора именовалось Объект 271, а для АКИ Объект 273. В 1957 году Кировский завод в Ленинграде собрал по четыре установки каждого типа. Они были показаны на параде в Москве 7 ноября того же года, произведя на присутствующих большое впечатление. Испытания арт-систем продолжались до 1960 года, но их результаты оказались неутешительными. При стрельбе шасси испытывало столь значительную нагрузку, что отлетали элементы ходовой части и срывались скрепления другие агрегаты. С появлением на вооружении советской армии тактических ракет нужда в этих машинах отпала. До сегодняшнего дня сохранилось два образца. 406 миллиметровая пушка 2А3 «Конденсатор 2П» установлена на площадке Центрального музея вооруженных сил в Москве а 420 миллиметровый миномёт 2БАК б в Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи. В 1962 году Конструкторское бюро Ленинградского Кировского завода разработало шасси для подвижного комплекса с ракетой РТ-15 8К96, имевший дальность 2500 км и спроектированный в КБ Королёва. Шасси получило заводское обозначение «Объект 815». В его конструкции использовались элементы ходовой части и моторно-трансмиссионной установки тяжёлого танка Т-10М. Масса шасси составляла 25 тонн, а всей установки с ракетой – 62,5 тонны. Всего было изготовлено две пусковых установки на шасси объекта 815, которые впервые показали на Красной площади во время парада 7 ноября 1965 года. Практически одновременно с объектом 815 конструкторы Кировского завода спроектировали шасси объект 821. Оно также предназначалось для монтажа пусковой установки ракеты РТ-20 8К-99 с дальностью от 7000 до 11000 км, в зависимости от используемой боеголовки, так называемой лёгкой и тяжёлой, разработанной в конструкторском бюро Янгеля. Как и в предыдущем случае, в конструкции шасси используются элементы ходовой части и других узлов танков Т-10. Масса пусковой установки с ракетой составляла от 62,2 до 78,9 тонн. Лёгкая и тяжёлая головная часть. Как и ракета РТ-15, эта пусковая была впервые показана на параде в Москве. Шасси объект 815 и объект 821 обеспечивали комплексом передвижение со скоростью 35-40 км час по шоссе и 12-15 км час по проселку и имели запас хода до 250 км. Кроме того, два шасси объекта 821 использовались в 1965 году, при отработке мобильной пусковой установки ракеты темп 2 s Это сдвоенное шасси имело заводской индекс Объект 825 и могло поднимать до 80 тонн.